в последнем письме барбарин писал, что если денег нет, то следует немедленно продать корову. Только тот, кто вырос в деревне среди бедняков крестьян, знает, какое большое горе продать корову, старулу кормилицу крестьянской семьи. Как немногочисленная и бедная семья, она никогда не будет голодать, если у неё в хлеву есть корова. Отец, мать, дети, взрослые и маленькие, И живы, и сыты благодаря корове. Мы с матушкой также питались неплохо, хотя мяса почти никогда не ели, но корова была не только нашей кормилицей, она была и нашим другом. Корова разумное и доброе животное, отлично понимающее слова ласку человека. Мы постоянно разговаривали с нашей рыжухой, ласкали, холили её. Словно мы любили её, и она нас любила. И вот теперь приходилось с ней расставаться. В дом пришёл покупатель, с недовольным видом качая головой. Он долго и внимательно осматривал рыжуху со всех сторон. Затем, повторив раз сто, что она ему совсем не подходит, так как даёт мало молока, да и то очень жидкое, он в конце концов вздыю, что купит-то я лишь по своей доброте и желанию помочь. такой славной женщине, как тётушка Барберена. Бедная ржуха, как будто поняв, что происходит, не захотела выйти из хлевы и жалобно замучала. Подойди к ней. Обратился ко мне покупатель, снимая кнут, висевший у него на шее. Не надо. Возразила матушка Барберена. И где в корову же повод? Ласково произнесла. Пойдём, моя красавица. Пойдём. Рыжуха не сопротивляясь послушно вышла на дорогу. Новый хозяин привязал её к своей телеге, и тогда ей поневоле пришлось следовать за лошадью. Мы вернулись в дом. Мы ещё долго слышали имчание. Не стало ни молока, ни масла. Утром кусок хлеба, вечером картошка с солью. Скорее после того, как мы продали рыжуху, наступила Масленица. В прошлом году на Масленице матушка Барбарен напекла при вкусных блинов, оладий. Я их съел так много, что она осталась очень довольна. Но тогда у нас была рыжуха. А теперь специально думал я: нет ни молока, ни масла, и мы не можем печь блины. Однако я ошибался. Матушка Барбарен на этот раз решила меня побаловать. Хотя матушка очень не любила брать у кого-нибудь в долг, она всё же попросила у одной соседки немного молока, у другой кусок масла. Вернувшись в полдень домой, я увидел, что она высыпает муку в большой глиняный горшок. Мука? Удивлённо воскликнул я, подходя к ней. "Да", ответила матушка. "Ну, разве ты не видишь? Чудесная пшеничная мука. Понюхай, как она вкусно пахнет". Мне очень хотелось узнать, что она будет готовить из этой муки, однако я не решился спросить её, не желая напомнить о том, что сейчас Масленица. Но она заговорила сама. А что делает из муки? Блядь. Ну а ещё что? Кажется. Ну, а ещё. Ну, правильно, не знаю. Нет, ты прекрасно знаешь. Я отлично помню, что сегодня Масленица. Когда пекут блины, и оладьи. Но у нас нет ни молока, ни масла. А ты молчишь, потому что боишься меня разозлить. Тем не менее, я решил устроить тебе праздник и заранее обо всём позаботился. Загляни ко вларь. Я быстро приподнял крышку варя и увидел там молоко, масло, яйца, и три яблока.